еще не знал Андрея таким. Он поглядел на Сурена, ища сочувствия. Но у того антрацитовые глаза горели, как у рыси. Он был восхищен Андреем. К Степану Григорьевичу подошел старичок-мастер и стал жаловаться, что плохо с доставкой листов. «Никак не управимся». Вздохнул он, протирая очки в тонкой металлической оправе. «Придется управиться», — сказал Андрей. «Док мал будет. Решено строить его в шесть раз длиннее. Расскажите рабочим. Вечером с ними потолкуем, как такую громаду поднимать». «В полкилометра?» Только и мог выговорить мастер. Навстречу группе инженеров важной походкой шел изрядно полысевший и пополневший инженер Лев Янович Милевский. — Кого я вижу? — воскликнул он, протягивая обе руки. — Восставший из мертвых сам Андрей Григорьевич, ведь мы друзья еще с Урала. а боже мой, какая это была чудесная поездка в игрушечном поезде. «Комфортабельный салон-вагон!» «Я с таким удовольствием его вам уступил!» «Боже мой!» «Страница истории!» Андрей сухо кивнул в ответ. «Вот видите, Андрей Григорьевич, когда проект ваш стал реальным, когда он поднят общими усилиями, уже Милевский вздохнул, поднят на должную техническую высоту...» Когда решен вопрос об этом подводном гиганте, где будет собираться туннель, я за проект, я теперь за Арктический мост. Диалектика, дорогой Андрей Григорьевич. Док, который вы утвердили, никуда не годится. Резко сказал Андрей. Мы будем строить не два, а один док. В 600 метров. Слушай, док вокруг Европы пойдет. Понимаешь, сколько тысяч туристов у него влезет? Целый город? Ах, шутники! Боже мой, какие шутники! Молодая кровь играет. Играть мы здесь не будем, товарищ Милевский. Сделаем так, как я сказал. «Позвольте...» «Это как же? Вы серьезно?» «Но ведь проект утвержден. Я уполномочен наблюдать. Наблюдатели не нужны ни на малом доке, ни на большом. То есть как это не нужны? Простите, Андрей Григорьевич. У вас нет опыта крупной работы. Вы бы... Посоветовались с братцем. Он ведь знает, как надо считаться с центром. На строительство плавающего туннеля отпущены средства. А как они будут израсходованы, это решает руководство стройки. Это же не экономический эксперимент. Да вы тут черт знает что начнете строить, почти завизжал Милевский. Сурен от удовольствия потирал руки, подмигивая Степану григорчу Но тот стоял поодаль с непроницаемым лицом, не желая принимать участие в разговоре. — Товарищ, товарищ Есенский, ко мне, пожалуйста, — закричал Милевский молодому человеку, услужливо подскочившего к нему. — Будьте любезны, не откажите. Сейчас же пошлите мою телеграмму в наш телеграмму. Центр и копию заместителю председателя Совета Министров СССР. Живо, одним духом. Да-да, товарищ Корнев, с уполномоченным Центром вам шутить никто не позволит. Самоуправство. Вотчина. Стройкой буду управлять я, а не вы. Это вам следует запомнить. Пойдемте. Работу перестраивать на новый масштаб нужно немедленно. Нелевский был растерян только одно мгновение. Отпустив помощника с телеграммой, он овладел собой и с добродушной улыбкой нагнал Андрея. Андрей Григорьевич, не будем ссориться. Я не вмешиваюсь в ваши права. Начальство нас рассудит. но «Умоляю, умоляю об одном...» «Что еще?» Нахмурился Андрей. «По моему разрешению, на стройку приехали американцы. Среди них очень видный промышленник мистер Игнес. Ну, я бы не хотел, чтобы вы говорили при них о своих дополнениях. Я понимаю, новое метла чисто метет...» «Но не стоит выносить ссор из избы. Никакие американцы на стройку дока не придут», — решительно заявил Андрей. Милевский застыл с умоляюще поднятыми руками. Он безмолвно обращался то к Сурену, то к Степану Григорьевичу. Наконец заговорил. «Но ведь это же будет международный скандал, товарищ Корнев». Вы подумайте, с американцами нам еще немало придется иметь дел. Повторяю, на стройке будет распоряжаться ее начальник, а не представитель, кого бы то ни было. Андрей пошел в небольшой домик, где разместилось управление строительством и немедленно потребовал к себе в кабинет инженеров. Миревский побежал жаловаться порторгу Денисюку. Американцы могли приехать каждую минуту. Денис, хитро посмеиваясь, появился в кабинете Андрея. Инженеры, ошеломленные новым заданием, расходились, чтобы обдумать все. И вечером снова явиться к начальнику с предложениями. Степан Григорьевич и Сурен остались в кабинете. Что он нажаловался? Спросил Андрей Дениса. Тот ухмыльнулся. Шумишь, Андрей, шумишь, Дюжи. Удлинеть док. То, я разумею, добрый будет. Коммунисты, я уже слыхал, поддержат. Масштабность она нам люба. Вот только насчет американских гостей ты перегнул трошки. Я уже сказал. Отменяю разрешение Милевского. тоже ж, отменить надо, только свое разрешение надо дать. Ты ж попытай, какие гости будут.